Соединенные Штаты направили войска только в два региона России – на север Европейской части, в район Архангельска на Белом море и в Восточную Сибирь. Обе эти зоны далеко отстояли от основных театров военных действий российской гражданской войны, шедшей в то время полным ходом. В обоих случаях войска командировались неохотой. Ни в одном случае решение это не было продиктовано намерением использовать эти силы для свержения советского правительства. Ни в одном случае решение не было бы принято, если бы не усматривалась связь со все еще длившейся мировой войной и с целями, относившимися непосредственно к участию в этой войне. 23 декабря 1917 года Через две недели после вступления в силу перемирия между Россией и странами Четверного Союза Франция и Британия поделили российскую территорию на сферы ответственности Ввиду возможного ведения там боевых операций Франция взяла на себя российско-германский фронт, Британия российско-турецкий Британская зона включала также Казачьи области, Кавказ, Армению, Грузию и Курдистан. Территории к западу от Дона, Украина, Крыма, Бессарабия попадали во французский сектор. Весь последующий год деления это не приводило ни к каким действиям, поскольку затронутые им части бывшей империи находились либо под германской, либо под турецкой оккупацией. Как только на Западном фронте смолкли выстрелы, союзники направили экспедиционные силы к Черному морю. 23 ноября 1918 года небольшой сводный британско-французский отряд десантировался в Новороссийск. Месяц спустя Франция высадила дополнительные войска незадолго до этого оставленных немцами Крыму и Одессе, а англичане отбили у турок Баку и установили военный контроль над Каспийским морем. Британские боевые корабли примерно в то же время заняли позиции на Восточной Балтике, неподалеку от российских берегов. Все эти перемещения производились по плану блокады Германии созданной союзниками после подписания перемирия, с тем, чтобы отрезать эту страну от иностранной экономической помощи, пока она не примет предложенных ей союзниками условий заключения мира. После подписания перемирия Британия обложила блокадой также и Советскую Республику, отрядив военно-морские силы в Финский пролив, сократив свои торговые поставки в Россию и понуждая страны, придерживавшиеся нейтралитета, последовать ее примеру. Действия эти оправдывались тем, что целью их было предотвращение попадания предметов первой необходимости в Германию. Они были как бы естественным продолжением блокады Германии. Однако, даже когда договор с Германией был подписан и блокада с нее снята, Совет Четырех принял 9 мая постановление продолжать блокаду России. Вильсон заявил 17 июня, что решение это было неоправданным. Это, конечно, так. В любом случае, решение имело лишь символическое значение, поскольку в России не было ни денег, ни товара для обмена, и она не могла заниматься внешней торговлей. Основные прорывы в блокаде осуществлялись при содействии Швеции. Смотри, Министерство иностранных дел СССР Документы внешней политики СССР, Москва, 1958 год, том 2, страницы с 621 по 629. Обстоятельства блокады сыграли на руку советской пропаганде, которая стала вполне успешно сваливать на них все неудачи большевистской экономики от нехватки карандашей для школьников до голода 1921 года. И белые, и красные считали при этом, что перемещенные силы союзников являются авангардом многочисленной армии, направленной на защиту тылов войск Деникина, в то время, когда он будет вести наступление на Москву. Советское правительство восприняло опасность до нельзя всерьез. Обсуждая планы военной кампании 1919 года, штаб Красной Армии исходил из того, что на юге ему придется противостоять экспедиционному корпусу союзников численностью от 150 до 200 тысяч человек. На самом же деле, конечно, никто не планировал проводить такое массированное вторжение. Поскольку Великобритания не могла себе позволить, по словам Бальфура, наблюдать, как ее вооруженные силы после четырех годов напряженных боевых действий растворяются в бескрайних просторах России, чтобы провести политические реформы в стране, которая уж не является ее военным союзником. Франция, разумеется, тоже придерживалась такой позиции. Небольшие экспедиционные силы, которые откомандировала в Россию франции не принесли ей славы. В марте 1919-го ее военный контингент на Черном море насчитывал 65-70 тысяч личного состава и был этнически смешанным. Малую часть составляли французы. Главная масса комплектовалась из греков, поляков, румын, синегальцев и жителей других французских колоний. Часть эти послали не сражаться, а занять оставленные германии территории между Херсоном, Николаевым, Березовкой и Тирасполем. Но среди бушующей гражданской войны они не могли вести себя как мирные оккупационные войска и были вскоре втянуты в оборонительные бои. 10 марта расквартированные в Херсоне греческий батальон и две французские роты подверглись нападению шайки украинских мародеров в главе с бандитом Никифором Григорьевым, выступавшим в то время на стороне Красной армии. После восьми дней отчаянного сопротивления, понеся многочисленные потери, иностранные войска оставили Херсон. Григорьев пошел на город Николаев и, захватив его, двинулся к Одессе. В это время французские моряки в Севастополе подняли мятеж отдавшись коммунистической антивоенной пропаганде. У французов было мало желания ввязываться в бой. По словам одного из их офицеров, сохранившие свою голову под Верденом и на полях Марны, ни один из французских солдат не согласится сложить голову на полях России после того, как голова осталась целой в результате таких сражений. Узнав обо всех этих неудачах и о севастопольском мятеже, и получив сведения от командующего французскими оккупационными силами генерала Франшеда Сперре, что он не может снабдить Одессу предметами первой необходимости, Париж приказал немедленно выводить собственные силы и войска французского подчинения, даже не побеспокоившись, поставить Деникина в известность о принятом решении. заявил что находившиеся под командованием его войска четыре тысячи французов, пятнадцать тысяч греков и три тысячи русских добровольцев эвакуируются из Одессы за три дня. Они управились за задом. Эвакуация французов происходила в такой спешке и смятении, что близко напоминало бегство. Лишь немногие из гражданского населения добились для себя разрешения следовать с ними. Тысячи толпились на пристани, умоляя французов увезти их хоть куда-нибудь. Многие кончались с собой. В городе было настоящее столпотворение, поскольку все знали, что как только пушки французских крейсеров отойдут на достаточное расстояние, город займут красный. В Севастополе приготовления к отходу были согласованы с большевистским советом, так что последний принял на себя власть во все еще оккупированном французами городе. Французские военные корабли взяли на борт 10 тысяч русских военных и 30 тысяч русских гражданских лиц, среди них вдовствующий императрицу и великого князя Николая Николаевича. Дальше этого участие Франции в русской гражданской войне не пошло. И хотя она оставалась на протяжении длительного времени самым ярым противником красных и саботировала все попытки Америки и Британии к сближению с Москвой, Покуда сама не ощутила готовность пойти на него, все тяготы военного участия пришлись на долю Британии. Осенью 1918 года, когда служившие в Красной армии латыши отбили у чехословаков несколько волжских городов, ситуация на Восточном фронте стала выглядеть с точки зрения московского руководства весьма удовлетворительно. После ноября, когда вышли из боя Чехословакии, она стала еще лучше. Обстоятельства позволяли высшему командованию Красной Армии начать перебрасывать военные силы с востока на юг. Однако канун Рождества преподнес Красным неприятный сюрприз. Войска Колчака неожиданно напали на Третью Красную Армию под Пермью и разбили ее. Потеря Перми взволновала Москву, поскольку создавала возможность для войск Колчака соединиться с военным контингентом союзников в Архангельске. Адмирал Колчак плохо разбирался в наземных военных действиях. Он припоручил стратегические разработки Лебедеву, 36-летнему ветерану императорского генерального штаба, одному из лидеров выступления против директории в ноябре 1918 года. Лебедев окружил себя многочисленными помощниками. На пике наступления плана операции, в который должны были принимать участие 140 тысяч человек, разрабатывали 2000 офицеров. Тогда как в Первую мировую войну генеральный штаб обходился 3 местами 50 офицерами, которые управляли действующей армией в 3 миллиона человек. Большинство колчаковских офицеров были юнцами, призванными во время войны. Мало кто имел опыт штабной работы. Колчак оказался убийственно плох и как гражданский управляющий. Омск, его столица, кишел увернувшимися от фронта симулянтами, которые спекулировали чем ни попади особенно, конечно, британскими товарами. Говорили, что у штабных офицеров и членов их семей было право преимущественного доступа к заморскому обмундированию и прочему довольствию, которое пересылалось через Омск на передовую. Спекулянты подкупали железнодорожных служащих, чтобы те снимали с поездов военные грузы и помещали на их место предметы роскоши, потребные для гражданского рынка. Колчак был вынужден кормить войско в 800 тысяч, хотя численность боевых частей не превосходила 150 тысяч. Штаб чешского генерала Рудольфа Гайды, командующего Колчаковской Северной Армией, под началом которого находилось менее чем 100 тысяч человек, выписывал продовольствие на 275 тысяч человек. Расследование, проведенное по поводу его заказов, показало, что только 35-65% мяса, обмундирование, обуви, отосланных на фронт в Пермь из Екатеринбурга, достигало местного назначения Овощи, свежие и консервированные, разворовывались полностью. Многие русские офицеры, включая тех, что находились во фронтовой зоне, размещались с женами или любовницами в хорошо обставленных железнодорожных вагонах, служивших командным пунктом и квартирой одновременно. Оставленные для связи с русской армией британские офицеры приходили в неистовство, откружавшие их продажность. Омские остряки называли главу британской военной миссии генерала Нокса главным интендантом Красной Армии. Он даже получил изготовленное ими письмо якобы от Троцкого, в котором выражалась благодарность за помощь, оказанную в экипировании красных частей. Самым большим несчастьем Восточной Белой Армии был плохой транспорт. Все материально-техническое снабжение, Голчак получал по одноколейной Транссибирской железной дороги связывавшей Омск с Владивостоком. Восточная ее часть, которая находилась под контролем японцев и их протеже, атоманов семёнова и Калмыкова, часто становилась объектом диверсии партизан-большевиков и рядовых бандитов. Ситуация несколько улучшилась весной 1919 года, когда американская армия взяла на себя охрану одного из важнейших участков дороги, а другой стражили Чехи. Но и тогда обстановка была далеко не удовлетворительной. Даже и при идеальных условиях поездам требовалось несколько недель, чтобы доставить грузы от Тихоокеанского порта. Основная вина за чудовищное состояние армейских тылов должна быть возложена на Колчака, который позволил себе заниматься исключительно военными проблемами и воспринимал все остальное, включая гражданское управление, как недостойное его внимания и мелочи. В октябре 1919, когда его армия была уже на пути к полному уничтожению, Колчак сказал своему штатскому помощнику. Знаете, я безнадежно смотрю на все ваши гражданские законы, этого бывает иногда резок, когда вы меня ими заваливаете. Я поставил себе военную цель сломить Красную Армию, я главнокомандующий и в никакими реформами не задаюсь. Пишите только те законы, которые нужны моменту, остальное пусть делают в учредительном собрании. Когда ему возразили, что законы нужны хотя бы для того, чтобы его самого не считали реакционером, он ответил «Бросьте! Работайте только для армии! Неужели вы не понимаете, что какие бы мы хорошие законы не писали, все равно нас расстреляют, если мы провалимся?» После двухмесячного затишья боевые действия на Восточном фронте возобновились в марте 1919-го, перед началом оттепили. В наступлении Белых приняло участие 100 тысяч человек. Согласно плану операции, основной удар должна была нанести самая многочисленная и хорошо экипированная северная армия Гайды. Целью прорыва был Архангельск, куда следовало продвигаться через Вятку и Волгду. Задачей – соединение с союзническим и русским контингентом войск, находившимся там под командованием генерал-майора Эдмунда Айросайда и получение еще одного, гораздо ближе расположенного порта, через который могла бы идти британская помощь. Центральным фронтом, нацеленным на Уфу и Казань, командовал генерал Ханжин. На юге действовали уральские, сибирские казаки и башкирские части, все под командованием атамана Александра Дутова. Им ставила задача захватить Самару и Саратов с двойной целью – соединение с добровольческой армией и изоляцией частей Красной армии в Средней Азии. Красная армия на Восточном фронте претерпела несколько реорганизаций, итогом которых стало деление ее на две группы – Северную, под командованием Шорина, вторая я и 3-я армия, и Южную, под началом Тухачевского. Первая, Четвертая, Пятая и Туркестанская армии. Общее руководство Восточным фронтом поручалось каменью. На 1 марта, согласно оценкам Красных, войска фронта насчитывали 96 тысяч человек и 377 полевых орудий, в то время как Колчак имел 112 тысяч человек и 764 орудия. Это был редкий случай численного перевеса белых. Но вскоре на восток стало пребывать красное пополнение, и ситуация изменилась. Согласно секретным донесениям советского командования, силы двух войсковых объединений стали примерно равными, хотя белые имели значительное преимущество в численности и подготовке офицерского состава. Это последнее обстоятельство сильно беспокоило красноармейских военачальников поскольку в условиях войны в Сибири на полевого командира ложилась вся тяжесть принимаемых решений. Тактические особенности гражданской войны, когда на широком фронте действовали сравнительно небольшие массы войск, когда бои распадались на отдельные очаги и велись главным образом силой полка, в лучшем случае бригады, при отсутствии надлежащей связи и других технических средств, при огромной маневренности частей, Требовали от командиров, комиссаров и бойцов большой самостоятельности, инициативы, смелости в принятии решений и своих действиях Армии Колчака быстро продвигались вперед, покрыв за первый месяц приблизительно 600 километров. Их наступлению способствовали крестьянские антибольшевистские восстания, происходившие в тылу Красной армии в Симбирской, Самарской, Казанской и Вятской губерниях. Советские войска отступали с небольшим сопротивлением, и вовсе без него. Пятая армия Красных, казалось бы, была особенно не расположена останавливаться и принимать бой. К середине апреля белые вышли на линию Глазов, Оренбург, Уральск, дальше которой им не суждено было двинуться. В тот момент они находились менее чем в 100 километрах от Волги, иногда всего в 35 пяти километрах от нее. Они заняли территорию в 300 тысяч квадратных километров с населением свыше 5 миллионов человек. Наконец, Красное командование осознало, насколько оно недооценило угрозу с Востока. 11 апреля Центральный комитет принял решение присвоить Восточному фронту приоритетный статус. Был отдан приказ мобилизовать середняков и бедноту по 10-20 человек с каждой волости. Попытка выполнить его натолкнулась, по-видимому, на сильное сопротивление, поскольку в итоге призвали всего 25 тысяч крестьян. Зато с большим успехом прошла мобилизация партийцев и членов профсоюзов. Восточный фронт пополнил личный состав и получил материально-техническое подкрепление. К 12 июня красные превосходили колчаковцев на 20-30 тысяч человек. В течение нескольких следующих недель разрыв увеличивался небывалыми темпами. В мае с наступлением оттепели стратегическое положение Колчаковской армии изменилось к худшему. В конце зимы боевые действия велись вдоль хорошо намеченных дорог, но теперь, когда ручьи превратились в реки, реки в моря, фронт как бы расширился. В новых обстоятельствах Численное превосходство Красной Армии оказалось решающим преимуществом. На бумаге положение Колчака все еще выглядело блестящим, однако войска его противостояли численно превосходящему их противнику и были измотаны быстрым наступлением, в котором сильно обогнали интендантские поезда. Чтобы получить широкую поддержку внутри страны, Колчаку требовалось дипломатическое признание союзных держав. Это было важно с психологической точки зрения, чтобы придать его правительству больший авторитет в глазах населения. В 1918 году большевики сильно выиграли от того, что пользовались, по мнению общественности, поддержкой Германии. Следствие, проведенное советскими властями по поводу дезертирства из Красной Армии, показало, что одной из приводимых беглецами причин, Самовольного ухода с фронта было чувство, будто бесполезно воевать против грозной силы прежних союзников России. Но союзники медлили. 26 мая 1919 года Верховный Совет Союзнических Сил информировал Колчака, что не надеется более договориться с советским правительством и готов поставлять его армии вооружение, боеприпасы и продовольствие а дипломатическом признании не упоминалось, если он примет следующие условия. Первое. согласится провести в случае победы демократические выборы в учредительное собрание и созвать его. Второе. Разрешит проведение на подконтрольных ему территориях свободных выборов в органы самоуправления. Третье. Отменит классовые привилегии, воздержится от возврата к старой земельной системе, не сделает ни малейшей попытки восстановить тот режим, конец которому положила революция. Четвертое. Признает независимость Польши и Финляндии. Пятое. Примет помощь мирной конференции в решении территориальных споров России со странами Балтии и Кавказа за Каспийскими республиками. Шестое. Присоединиться к Лиге наций. Седьмое. Подтвердит ответственность России за долги. Это был причудливый набор условий, призванных успокоить электорат стран-участниц относительно Колчака, которого большевистская и социалистическая пропаганда представляли реакционным монархистом Условия должны были служить еще одной цели. Дать уверенность в том, что если Колчак победит, а в мае отказался вероятным, он будет проводить нужную им политику. Несмотря на то, что от Колчака требовался прежде всего созыв учредительного собрания, которое, видимо, и должно было бы решить все последующие вопросы, союзники заранее добивались отказа от реставрации монархии и от возвращения земель их прежним законным владельцам, а также того, чтобы окраины бывшей империи, отделяющей их самих от России, Финляндии и Польши, и, как на это недвусмысленно намекалось, страны Балтии, Закавказья и Закаспийские республики были признаны суверенными государствами. Другими словами, несмотря на все демократические посулы, союзники брали на себя труд определять государственное устройство и границы будущей России. Колчак находился не в таком положении, чтобы торговаться. Все военное снаряжение его армии присылалось из-за границ Каждый винтовочный патрон у его солдат был британского производства. С октября 1918 по октябрь 1919 Британия выслала в Омск 97 тысяч тонн вооружения и снаряжения, включая 600 тысяч винтовок, 6831 пулемет, более 200 тысяч комплектов обмундирования. Франция поставил только несколько сотен пулеметов, изначально предназначавшихся для чехов. Колчак составил ответ с помощью генерала Нокса и 4 июня отправил его. Он согласился со всеми предложенными ему условиями, а говорит только вопрос о финской независимости, которую готов был признать де-факто, но считал, что сделать это де-юре должно все же учредительное собрание. Он особенно подчеркнул, что не может быть никакого возврата к режиму, существовавшему в России до февраля 1917 года. Далее он подтверждал, что его правительство признало все обязательства и декреты, принятые Временным правительством в 1917 году. Желая помочь Колчаку получить иностранное признание, Деникин 12 июня объявил, что признает его законным верховным правителем. По некоторым сведениям, это восстановило против генерала его союзников-казаков, которые считали Колчака и сибиряков слишком либеральными. Несмотря на то, что Колчак принял их условия, главы союзных государств вовсе не торопились дать ему дипломатическое признание, о чем их просили Черчилль, кирзон и британский генеральный штаб. Отсрочка была вызвана враждебной позицией президента Вильсона, который вообще не доверял адмиралу и, в частности, сомневался, что тот выполнит условия, как обещает. В отношении России Вильсон находился под сильным влиянием Александра Керенского, которого считал рупором российской демократии. Керенский, неустанно добивавшийся дискредитации Колчака в глазах западного мира, говорил, американским дипломатам, что если адмиралу удастся взять власть, он установит режим не менее кровавый и репрессивный, чем у большевиков. Ллойд Джордж под впечатлением боевых побед Колчака совсем было склонился в пользу признания, но в этот критический момент войска верховного правителя вынуждены отступали, и Ллойд Джордж немедленно утратил к нему интерес. В середине июня 1919 года, когда Верховный Совет собрался в Париже, чтобы решить, как поступить с Колчаком, его армии терпели поражение. Больше побед они не одерживали, и дипломатическое признание не состоялось. В марте-майе 1919 года, когда Колчак оказался на вершине удачи, армии Деникина находились в глубинке. На казачьих территориях Британия решила, что Деникинский фронт второстепенный. В соответствии с этим, и помощь, какую она ему поставляла, стала значительно менее щедрой. С приближением весны Деникину пришлось заново определять близлежащие цели. В январе его штаб подготовил план похода на царицы на Астрахань для соединения с левым крылом армии Колчака. Однако от этих намерений пришлось отказаться, поскольку в марте и апреле Красные разгромили донских казаков и вскоре должны были занять их территорию, область войска Донского.